Глава 13. Готовьтесь, йобы, дракон идут. Щедрой наградой от господина Горация Люмина была... Барабанная дробь. Выходной. Всемогущие микросхемы. Надеюсь, он не обанкротился с такой-то щедрости-то. Кстати говоря, в глубине мы провели 14 часов 37 минут по таймеру четверга. Но в Дельта-4 прошло больше суток. Либо время течет с разной скоростью, что само по себе фантастично, либо где-то еще потеряно 10 часов. В То, что все произошедшее можно списать на какую-нибудь магию, я не верил. Волшебство оставим детям и отмороженным долбоклюем. Я хоть и не человек науки, как док, но в превосходство логики и рационализма верю всецело. А что нам подсказывает логика и разум? Если уровень технологий превосходит все мыслимые представления человечества о науке, то она становится похожа на магию. Да. Глядя на это местечко, очень трудно говорить о каких-то технологиях, но отрицать их наличие глупо. Биоинженерия, способная за 10 минут отрастить конечность. Наличие какого-то странного кода в организме. Способность биологических форм жизни усваивать синт, эйп, как ни назови, на клеточном уровне. Мало? Добавим к этому способность открывать стабильные переходы в изнанку глубину на 20 человек без использования каких-либо источников энергии. Доку потребовалось 30-40 терабайт чистого синта, чтобы запустить нас с чадом. Это все пошло через известное анатомическое отверстие. А тут массовый портал по расписанию. Это лужа в центре города. Черное вещество, кстати, в бассейне. Это тоже какая-то неизвестная форма материи. К ней тоже масса вопросов. Артефакты, оружие, молнии из рук, огненные призраки в статуэтках — все это уже кажется какими-то жалкими фокусами на фоне возможности массового путешествия между мирами. Я даже не могу это все списать на версию с визуальной реальностью или перемещением сознания без тела. Мы же не просто погрузились в черный бассейн. Мы вышли в 10 километрах в стороне от него. Единственным рациональным объяснением, помимо наличия заоблачных технологий, остается грамотно разыгранный спектакль. Но это уже совсем бред. Вряд ли 16 трупов входили в постановку. Ладно. Об этом тоже буду думать потом. Сегодня нужно выжить максимум из предоставившихся возможностей. То есть усиленно ничего не делать. Меня поселили в ту же комнату, что и перед погружением. Дали более-менее нормальную кровать и доступ к теплому душу. После этого накормили обедом. еще один кусок жареного мяса с чем-то похожим на пюре, но на вкус не картошка. Если честно, вкуса вообще никакого не было что скорее плюс, учитывая то, чем тут могут кормить. Зато в душевое имелось мутное зеркало, на которое я в первый раз не обратил внимания. Сегодня я потратил 10 минут, чтобы внимательно рассмотреть свое отражение. Черные волосы растрепаны и отросли слишком сильно. Я привык стричь их короткими, чтобы на лоб не лезли. Левый глаз, который был бионическим протезом, оставил после себя красную радужку. Будто протез постоянно находился в активном состоянии. Хотя, по словам четверга, его вообще больше не было. Тоже загадка. Куда делся имплант? И откуда у меня обычный глаз? Имплант был выращен на основе твоего ДНК. Он больше биологический с искусственными мутациями. Скорее всего, насыщение организма эйп-материей нивелировало разницу. Второй глаз оставался карим, как и положено. Да и в целом лицо было моим, как и все тело. Все нормально, все привычно. Никаких изменений от поглощения Эйбом. Чешуя не выросла, шерсть не появилась, клыки не отрасли щупальца не вылезли. Разве что мышцы проступали более отчетливо, но это скорее можно списать на недоедание. В итоге полдня я просто провалялся в кровати, пока организм переваривал пищу и приходил в себя. Четверг сообщил, что мои регенеративные показатели выросли на порядок, а поверхностный анализ показал отсутствие перелома. Возможно, ребра просто треснули. Возможно, перелом был, но уже сросся. Хотя первый вариант наиболее вероятен. Также за этот ран в глубину город списал с меня тысячу кредитов долга. И накинул еще три сотни за то, что один из жильцов моего модуля сдох. Эта нагрузка перераспределилась на остальных. Скорее всего, списанная с меня тысяча тоже досталась другим. С такой смертностью выбраться из нищеты становится еще менее реальным. Коллективная ответственность — это ни в одном месте не здорово. «Четверг?» — обратился я к ИИ. «Ау!» «Что думаешь по поводу глубины? Каковы шансы там выжить и найти переход обратно в наш мир?» «Данных недостаточно». Но на основе имеющихся, считаю, шансы высокими. При условии, что будет еда, вода, знание местности и 30 коробов, которых можно будет отправить вперед. Тогда мы уверенно протянем на той стороне минимум сутки. А вот я думаю наоборот. Как будто бы слишком большой отряд привлекает слишком много внимания. Если проанализировать прошедший день, то я мог сделать два вывода. Монстры на той стороне — не какие-то безмозглые мобы из компьютерной игры, которые убивают всех подряд. Нет. Это полноценная внутренняя экосистема, в которой твари как-то сосуществуют. Граци пару раз предупреждал, что женщинам особенно опасна на глубине, так как для некоторых обитателей изнанки они представляют сексуальный интерес. Отбросим на данный момент вопрос межвидового скрещивания, и сделаем два важных вывода. Во-первых, в глубине есть гуманоидные монстры, которые вполне возможно разумны. Во-вторых, раз у твари есть инстинкт размножения, то должны быть и остальные инстинкты. То есть, фауна глубины — это скорее звери, нежели неведомые чудища. Ожившая видеокамера в эту концепцию никак не вписывается, так что оставим наблюдателя пока за скобками. Во-вторых, дама с зондиком. Она же шепчущая на ухо во тьме. Если вначале я считал ее обычной туристкой, которая просто не понимала, куда попала, как и я, то под конец мое мнение изменилось. Ее аура куда насыщеннее и ярче того же Горация, которую я считал сильнейшим отряде. Еще она каким-то образом умеет ее скрывать, когда надо. В моменте я не обратил на это внимания, но уже после четверг показал мне записи, когда появился наблюдатель, а ура вновь исчезла, будто бы она обычный человек, хотя даже рабы после перехода чуть-чуть, но светились. Дама вела себя слишком спокойно, слишком уверенно, словно бы понимала, что никакая опасность ей не угрожает. Причины? Сила, знание, опыт или всё вместе? В общем, она явно не та, за кого себя выдает-то. Раз. Если достичь того же уровня, что и она, то я тоже смогу спокойно перемещаться в глубине 2. Как и почему? Поймем в процессе. В идеале бы отыскать ее в городе да хорошенько расспросить. Только вот это, как добровольно совать голову в крокодилу. А если учесть то, что я потерял ее нож, то крокодил, возможно, будет злой и голодный. Какие выводы можно сделать из всего вышесказанного? Если изучить глубину достаточно хорошо, а с помощью ИИ это не такая уж сложная задача, то в теории я смогу там выжить. Выжить — значит найти путь домой. К тому же это место делает меня сильнее в чисто физическом плане. Я не умею стрелять молниями из пальцев, но взрослую женщину в керасе смог протащить одной рукой. То есть физически я однозначно стал сильнее. По словам четверга, мне удалось поглотить 8 гигабайта Эба. Было бы больше, если бы не приходилось половину скидывать вместе с грязным кодом. Еще 8 поглотил четверг в момент перехода. Объемы смехотворные. Я даже не знал, что синт может существовать в таких микроскопических размерах. Может, ЭЭБ и синт лишь похожи, а на самом деле это две совершенно разных энергоматерии. Кстати, об этом. Хочется получить больше аналитических данных. Но для этого нужно зарядить ИИ. И вот вопрос. Где бы раздобыть побольше энергии для поглощения, чтобы и помощнику хватило, и себя не обделить? Насколько хватало зрения, в городе я не заметил явных источников Эйба. Пару раз мне попадались люди с аурой. Скорее всего, они тоже дайверы. Но на этом все. Ладно, теперь у меня есть четверг. А значит, выжить в городе будет на порядок проще. Для начала разберемся с бытовыми проблемами, а уже затем вернемся к изначальному плану. Найти Зиндая и узнать, где он у меня подобрал. Заодно выяснить, что с чадом. Потом попасть туда и дождаться, когда док откроет портал. И молиться, чтобы портал открылся в том же месте. Или хотя бы рядом. Если карта Грация показывала места межпространственных проколов, то, скорее всего, она может найти и порталы в мой мир. Эх, найти бы какого-нибудь местного ученого, который сможет объяснить, что тут происходит и как из этого выбраться. Но я достаточно хорошо уже понял это место, так что ученый обязательно попытается провести на мне какие-нибудь эксперименты, которые я вряд ли переживу.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 Промычал я в подушку. В дверь тут же забарабанил один из смотрителей. Ноги в руки на выход дерьма, кусок. Отдых окончен, пора впахивать. А завтрак скажи спасибо, что прожил так долго, бесполезный. Сколько ресурсов на вас тратить приходится дермоедов? У меня на эту речь было свое мнение. По мне, так этот город только на рабах и держится. Иначе бы тут все уже с голоду поддохли. А про рейды в глубину уж и говорить нечего. Разумеется, спорить с грозным, выспавшимся дежурным, сжимающим в руках винтовку, я не собирался. Так что быстро допил остатки воды из кувшина и вышел из номера. «На пять звезд можешь даже не рассчитывать», — буркнул я. «Пшел вон, выродок! На чаевые тоже». Я уже понял, что это было нечто вроде дома отдыха, где можно было расслабиться рабам вроде меня и не попадаться при этом на глаза приличным жителям города. Несмотря на некое подобие удобств, вроде питания, души и туалета, место серьезно охранялось, а то рабы, они такие, бывают буйные. Спартак не даст соврать. Узкими улочками жилых кварталов я направился обратно к сортировочному цеху, в котором числился. На входе меня уже ждал недовольный такт с самокруткой в зубах. «Выжил», — констатировал он. «И вернулся, чтобы дальше действовать вам на нервы», — развел ее руками, даже не пытаясь сдержать улыбки. «Чего ты хочешь, а? По глазам вижу, опять какую-нибудь пакость выкинешь. Штраф полторы тысячи кредитов и двойную порцию каши». «Псих!» — сплюнул на пол такт. «Обратно в глубину решил? Думаешь, удача вечно будет на твоей стороне? А ты думаешь, меня в сортировке ждет прекрасное светлое будущее?» «Карьерный рост с костей до разделки туш?» «Здесь тебя хотя бы не убьют». «Убьют?» — возразил я. «Попытаются, как минимум». Начальник смены стоял в проходе, нервно топая ногой, сверляя меня взглядом. «Слушай сюда, Шандрапа! перешел он на шепот. «Мне твои закидоны тоже даром не нужны. Думаешь, ты своими выходками только себе жизнь портишь? Мне за твои косяки тоже прилетает». А мне за комнату в общежитии платить, чтобы не выселили. А какие у нас тогда компромиссы? Надолго ты здесь все равно не задержишься. По глазам вижу, ты своего добьёшься и на глубину все же уйдешь. Скорее всего, сдохнешь. Но если переживешь третий заход и станешь полноценным спиритом... Мать моя! Не, я тогда не хочу быть твоим врагом. Полторы тысячи штрафа я тебе выпишу. Выпишу сам так, чтобы мне за это не прилетело. А ты спокойно отправишься искать себе приключений на задницу, идёт? Двойная порция каши. Я тут неплохо отъедался, так что и штрафовали за дело. И что, предлагаешь мне за тебя работать, чтобы ты мог себе кашу купить? Или так, или придется штрафовать за то, что я жру на смене. Или я тебе шейник надену такой, что до конца смены снять не сможешь. Угроза была скорее реальной, нежели блефом. Мы посверлили друг друга взглядом, но в этот момент я четко понял, что не намерен отступать. Не после всего того звездеца, что я пережил в глубине. «Пожалеешь?» — спокойно произнес я. «Из принципа уже натворю такой дичи, что тебя с должности снимут». схватился начальник за голову. «Проклятие на мои плечи! Ладно, твоя взяла! Дуй за мной!» Мы поднялись в его кабинет. Где он прошел к столу и достал из ящика сверток, протянул мне Полторы тысячи штрафа и один батончик в день. И ты работаешь нормально! Как положено! Без косяков, без новых штрафов, нормально! По рукам? Я взял сверток и раскрыл. Ну надо же, чтобы не троян подцепить. Это же синтезированный пищевой блок. Точно такие же я создал перед тем, как войти в изнанку. Да только они пропали вместе со всей моей экипировкой и чадом в довесок. Откусил. Нет, не мои. Я делал батончики, будто бы у меня сахар низкий, чтобы они получились сладковатыми. Этот на вкус был как зубной порошок с цитрусовыми нотками. Судя по текстуре и вкусу, срок годности у батончика давно истек. Но эта штука все равно была крайне питательной, а главное — полезной. Где то их еще можно взять? Только для граждан. Двадцать кредитов за штуку и не более трех в месяц в одни руки. Щедрый подгон получается. Скажем так, у меня завалялось несколько, а ты тут надолго не задержишься. Завалялось не то слово. По вкусу будто бы лет десять пылился где-то. Вот твой штраф. Он что-то сделал на своем браслете, после чего пиликнул мой. Я со своей стороны все выполнил. «Без Троянов?» — кивнул я. «Пойду работать, шеф?» «Уж надеюсь». Батончик я умял еще до того, как вышел из кабинета. Жаль, запить нечем. в Сухомятку его жрать то еще удовольствие. Но светить лакомством на обеде я не рискнул. К тому же последний раз жрал почти сутки назад, так что живот уже сводить начал от голода. И тем не менее я честно отработал целиком всю смену. Грузил кости в тележку, таскал ее в пресс и так от начала и до конца. Тело ныло и болело. Я специально не стал исключать рецепторы полностью, чтобы понимать, в каком состоянии нахожусь. И опять получилось так, что к концу смены я чувствовал себя гораздо лучше, чем вначале. Похоже, мое тело было насыщено эбом еще до того, как включился четверг. Это объясняет, почему я так быстро восстанавливался. Несмотря на травмы, Работать было не в пример легче. Даже не особо напрягаясь, я сделал 15 кредитов за смену, что почти вдвое больше предыдущего рекорда. Можно было добить до 16, но тогда пришлось бы очень сильно ускориться, а мне было влом. Вместо этого я, наоборот, последние тележки таскал в темпе хромой ленивой собаки. Все заработанное потратил на кашу и воду, так что даже получилось почувствовать некоторую сытость. — Удивительно. Возвращался я в свой барак в приподнятом настроении. Интересно, если я выжил в глубине, то, по идее, теперь должен считаться спиритом? Да, все понимают, что я иммунен к но это ведь тоже нечто вроде фишки у местных. Почему меня до сих пор никто не проверил и не пристроил работать на благо города в новой роли? Неужели Гораций подсветился? Или Франциско? С нее, конечно, станется, психопатка неблагодарная. Может, завалиться к Симби? Док ведь говорил, чтобы я обращался к нему, если открою в себе какие-нибудь способности. А если он каким-то образом поймет, что я поглотил Синт? Нет, слишком рискованно. Если у местных спиритов есть система рангов, значит, должен быть способ оценки этого ранга. А тогда меня быстро вычислят. Да что там говорить. Рандомный монстр в глубине смог каким-то образом обнаружить и у меня в голове. Вернее, уже в теле. Так что неизвестно, что местные еще умеют. Пока лучше не отсвечивать и действовать по проверенной тактике. Валим в глубину, становимся сильнее, обучаемся, ищем способы вырваться и при этом не сдохнуть. С этими мыслями я прошел мимо горы мусора, где в свое время пнул ловушку для крыс. Ловушка была на месте, но мерзкий старик не спешил высовываться в окно и оскорблять меня. Ладно, пусть стоит тогда. Добрел дожил модуля как раз под самый конец дня, когда практически все постояльцы втянулись внутрь. Постоял, посмотрел и даже сумел выдавить из себя улыбку. Дом! Милый дом! Никаких монстров, никаких огненных духов и даже ни одной паукообразной твари над входом. Это ли не райское место? «Эй, босс!» — раздался знакомый голос. «Тут твоя сучка объявилась! Живая!» Разумеется, на входе дежурил один из подручных Лихова. Одна из его шестерок, которая в последней стычке набросилась на меня со спины. Итого там должно быть восемь человек, включая самого Лихова. «Монстров нет, а вот крысы остались», — вздохнул я. «Ты чё там якнул? нахмурился подручный. Удар ноги в живот. Прямой, незамысловатый, не очень хорошо поставленный, но удар. Эффект насыщенного Эйбом тела не заставил себя ждать. Подручного буквально впечатала в стену так, что изо рта пошла кровь. «Готовьтесь, ёбы! Дракон идет! произнес я и вошел внутрь.